Стражники шагали в ногу на полуденном солнечном свету. Получалось у них скверно, они не привыкли к маршировке. Их обычными методами передвижения были неспешная прогулка, которая не может быть признана военным маневром, или паническое бегство, которое является таковым де-факто. К тому же явное влияние на строй оказывали завихрение благоразумной трусости. В основу движения колонны была положена центростремительная сила, каждый стремился оказаться посередине. У стражников имелись щиты, но эти легкие плетеные изделия предназначались лишь для отражения ударов камней или дубинок. Любой острый предмет мог проткнуть их насквозь. Поэтому участники рейда передвигались медленно, плотно прижавшись друг к другу и то и дело меняя позицию в строю и удлиняя процессию. рослян ничего не замечал. У него был счастливый дар не видеть того, чего он не хотел видеть, и не слышать того, чего не хотел слышать. Но баррикаду, которая предстала его взору, не сумел бы проигнорировать даже он. Ангмарпорг не мог считаться настоящим городом в силу исторических особенностей своего формирования. Такие районы, как Сестры Долли, Сонный Холм и Семь Спящих когда-то были деревнями. Город, быстро разрастаясь, поглотил их, но не переварил. Во многих отношениях они до сих пор держались на особицу. Да и прочие кварталы исповедовали принцип самоопределения. Стоит шагнуть в сторону от центральных улиц, и вы попадаете в отдельный замкнутый мирок, который его обитатели покидают крайне редко. Что бы ни случилось, вы можете полагаться только на свою родню и соседей. Что бы ни происходило, убедитесь, что оно идет не по вашей улице. Они не были революционерами, скорее наоборот. Они защищали свои устои, свой порог. Баррикаду сооружали в корсетном переулке. Как бастион она никуда не годилась, поскольку состояла из перевернутых рыночных лотков, одной маленькой тележки и приличного количества домашней мебели. Но это был символ. И опять усы растлена грозно встопорщились. «Наглый плевок! Прямо нам в лицо!» — рявкнул он. «Вопиющее неповиновение власть придержащим, сержант! Выполняйте свой долг!» «Разрешите узнать, в чем он состоит, сэр. арестуйте зачинщиков, а ваши люди пусть разрушат баррикаду!» Ваймс вздохнул. «Очень хорошо, сэр. Постойте здесь, а я поищу, кого бы арестовать». Он подошел к нагромождению домашнего хлама, чувствуя на себе пристальные взгляды сзади и спереди. Когда до баррикады оставалось несколько шагов, он сложил ладони рупором. «Ну ладно, что за бодяга тут творится?» — крикнул он. Послышался шепот, и он был готов к тому, что случится дальше. Когда камень пролетел над сваленной мебелью, Ваймс поймал его обеими руками. «Это был простой вопрос!» — настаивал он. «Ну же, отвечайте!» За баррикадой снова яростно зашептались. Он отчетливо расслышал бормотание Это тот самый сержант, который прошлой ночью. И приглушенную перебранку. Затем кто-то выкрикнул во весь голос. «Смерть проклятым угнетателям!» Последовали более ожесточенные препирательства. Наконец, обладатель голоса сдался. «Хорошо, хорошо, согласен!» И внес поправку. «Смерть проклятым угнетателям, за исключением присутствующих! Ну, теперь вы довольны?» Он узнал этот голос. «Мистер Реджинальд Полубот, полагаю». — Я сожалею о том, что у меня есть только одна жизнь, которую я могу отдать за корсетный переулок! — выкрикнул голос откуда-то из-за шкафа. — Ах, знал бы ты, о чем говоришь! — мысленно вздохнул Ваймс. — Не думаю, что есть такая необходимость, — сказал он вслух. — Ну уже, дамы и господа, будем благоразумны. К чему все это? Не можете же вы брать закон в свои руки? Он осекся. Порой мозг просто не поспевает за языком. Ваймс повернулся и посмотрел на свой отряд, которому не требовалось никаких подсказок, чтобы держаться от происходящего подальше. И снова повернулся к баррикаде. Где именно был закон в данный момент? Чем он, собственно, занимается? Ну, разумеется, делает свою работу, как и всегда. И вот она, прямо перед ним. А закон тоже всегда, ну... где-то рядом. Ваймс в этом почти не сомневался, и это определенно имело какое-то отношение к значку. Значок был важен, да, он был отлит в форме щита и служил для защиты. Ваймс не раз об этом думал долгими бессонными ночами. Значок защищал его от зверя, который таился во мраке его собственного разума. Ваймсу приходилось убивать оборотней голыми руками. Сам он тогда был еле жив от ужаса, но зверь внутри придавал ему силы. Кто знает, сколько зла скрыто в сердцах людей. Стражник, вот кто. После первых десяти лет службы ты думал, будто повидал уже всякое, но тени сгущались, предвещая новые ужасы. Ты видел людей, которые жили со зверем в добром соседстве и со временем постигал одну простую истину. Люди, вроде карцера, не были безумцами. Они были невероятно разумны. Просто они отринули свой щит. Они посмотрели на мир и поняли, что не обязательно соблюдать правила, если они того не хотят. Они не купились на сказочки для детишек с неизбежной моралью и раскрыли зверю объятия. Но он, Сэм Ваймс, держался за свой значок изо всех сил. А когда этих сил уже не оставалось, ему приходилось держаться за бутылку. И вот сейчас ему казалось, что он славно к этой бутылке приложился. Мир вокруг завращался каруселью. Где же закон? Вот перед ним баррикада. Кого и от чего она защищает? Городом правят психопаты его дружки, которые предпочитают держаться за кулисами. Так где же закон? Стражники вечно твердят, что люди не должны брать закон в свои руки и воображают, что понимают смысл своей излюбленной присказки. Но она годится только для мирного времени. Например, когда кто-то угостит дубинкой соседа, чья собака слишком часто гадила у них на пороге. Но в такие времена, как нынче, кому принадлежит закон? Если он не должен находиться в руках людей, тогда где этот растреклятый закон вообще должен быть? В руках тех, кто знает, как лучше. Ну, стало быть, надо вручить его ветруну с его компанией. Вот только что хорошего из этого выйдет. как ему следует поступить. Конечно, у него был его значок. Ну, ладно, не его, не совсем его. И он получил приказ, который нельзя назвать правильным. Перед ним враги, которые не должны быть его врагами. И, возможно, будущего у него нет совсем. То есть его просто не существует. Нет и ничего настоящего. Никакой точки опоры. Он, Сэм Ваймс, находится там, где просто не имеет права находиться. Казалось, будто его организм пытается бросить как можно больше сил на распутывание клубка мыслей в мозгу, черпая ресурсы из оставшейся части Ваймса. В глазах у него помутилось, ноги подгибались в коленях. Не осталось ничего, только растерянное отчаяние и грохот множества взрывов.